Группу номер семь освещал американец. Молодой человек в костюме из немнущейся ткани извлек из папки очередной рапорт, расположил его поверх стопки уже зачитанных и сделал небольшую паузу. «Американец. Подполковник Шахов». глядя куда-то в сторону, постучал ручкой по столу. Да, это наша гордость. Столь естественного агента приобрести трудно. Он растворяется в среде разрабатываемых. Его никто не заподозрит. Шахов сделал многозначительную паузу. Американца принял на связь лично он, когда еще был старшим оперуполномоченным, а не заместителем начальника отдела. Эта вербовка и поспособствовала его карьере. «И что американец нам поведал хорошего?» 12 человек», — сказал майор. «Вашингтон, Нью-Йорк, Уолдеста, Атланта, Дайтона-Бич, Майами-Бич». Два торговых посредника, журналист, лицензированный косметолог. Шахов махнул рукой ближе к делу. Несмотря на железный занавес, в Москву ежедневно прибывало около сотни человек из западного полушария. Все они являлись рабочим материалом отдела по работе с иностранцами, который сортировал и классифицировал их. препарировал каждый экземпляр на стеклышке определял его сущность и снабжал особой бирочкой а такой фильтрации самые подозрительные иностранцы естественно не догадывались Шахову, второму человеку в отделе совсем не интересны были общие сведения он предпочитал работать с уже отфильтрованной от ненужной шелухи информации а сейчас приходится работать в усиленном варианте Коллеги из первого главного управления шепнули. Возможно, в июне-августе с неизвестной миссией «Союз» посетит штатный сотрудник ЦРУ. Эдвард Файн продолжал молодой сотрудник. В 66-м привлекался к суду по обвинению в жестоком обращении с членами семьи, отделался штрафом, в 69-м через адвокатов Сумел добиться полной очистки своей криминальной истории. Двоюродный племянник Отто Мильцзауэра, одного из совладельцев медиакорпорации «Глоуб», известного своими антисоветскими взглядами. В аэропорту устроил скандал из-за несвоевременной доставки багажа. Во время экскурсии по Красной площади практически не слушал экскурсовода. Разговаривал с Кертисом Вульфом, сотрудником газеты «Майами Геральт Трибюн». Суть беседы — похабные истории о женщинах и некоторых политических деятелях нашей страны. Шахова не заинтересовал Эдвард Файн. Дальше. «Анастасия Уиллар, урожденная Казанцева». Дочь Степана Казанцева, расстрелянного в марте 1920-го за сотрудничество с контрреволюционерами. Сейчас живет в Уолдасте, штат Нью-Йорк, держит антикварный магазин. В группе неоднократно высказывала критические замечания в адрес руководства СССР и творческой интеллигенции страны. Дальше. Человек в немнущемся костюме... быстро пробежал глазами оставшуюся часть рапорта. Костюм был из остромодного тергаля. В открытой продаже таких днем с огнем не найдешь. Стопроцентная синтетика, не пропускающая воздух. Никто из освещаемых американцев не стал бы его носить даже за деньги. Вредно для здоровья. Особых замечаний по другим участникам группы у американца нет. А «Этот журналист, Кертис Вульф, с которым Файн болтал на Красной площади. Майами Геральт, кстати, не входит в империю Мельдзауэра». «Об этом сведений не имеется», — после короткой заминки сказал молодой человек. «Плохо», — нахмурился Шахов. «А сам Вульф? Что за птица?» «Нарциссический тип, алкоголь, женщины, любит быть на виду». Отец немец, мать француженка, жили и во Франкфурте. Выехали из Германии сразу после пивного путча. Родился, рос и учился в Майами. В общем, ничего особенного. Глаза молодого человека продолжали бегать по строчкам рапорта. Впрочем, э -э, секунду. Вот, отпустил глупую шутку по поводу возвращения Максима Горького в СССР. Да уж. Подполковник Шахов встал и подошел к окну. Молодой человек аккуратно сложил листки бумаги в папку. Доклад был закончен. Он застыл в выжидающей позе. «Какие будут указания по седьмой группе, товарищ подполковник?» «Работайте дальше», — махнул рукой Шахов, продолжая рассматривать что-то в окне. «Обращайте внимание на подозрительное поведение, попытки уйти от наблюдения». несанкционированные контакты и тому подобное. Проведите пару выборочных проверок. Словом, все как обычно, только тщательней и больше бдительности. Гостиница «Интурист» — это, конечно, не за заграница. И даже не свободная зона Шереметьево-2 за линией паспортного контроля. Но это и не совсем Москва, и даже не вполне СССР. просторный холл хрустальные люстры чистый мраморный пол новые ковровые дорожки глубокие кожаные кресла а главное особая атмосфера респектабельности и благопристойности которую вы не могут похвастать обычные советские территории здесь нет суетливых командировочных и «И вездесущих представителей Кавказских республик. Здесь не стоит унылая, надеющаяся на чудо очередь к администратору. Безразлично читающему газету за монументальной табличкой «Мест нет». И даже самой такой таблички, обязательной принадлежности любой советской гостиницы, здесь нет. Зато здесь присутствует доброжелательность и предупредительность». которые на остальной территории числится в дефиците как впрочем и все остальное вкусная еда, красивая одежда, уважение к гражданам. но воспользоваться преимуществами особой территории могут далеко не все, а лишь те кому положено. Крепкие швейцары с лицами бульдогов безошибочно осуществляют то, что много лет спустя назовут фейс-контролем. и оставляют всех прочих граждан по ту сторону наполированных стеклянных дверей. Американским туристам положено все. Поэтому седьмая группа, вальяжно устроившись на мягких диванах в валютном баре, потягивает послеобеденный дижестив и делится первыми впечатлениями от русской столицы. Американцы только что прибыли из славянского базара, где дегустировали настоящий русский обед, который занимает в этих впечатлениях лидирующее место. «Как называются эти маленькие пирожки с мясом?» — спросил Роберт Кикселла, нюхая бокал с Рэми Мартен. «Кажется, растерай. Нет. Растерай. Нет». Кертис Вульф умело раскуривал сигару. «Не могу повторить по-русски. Боюсь язык поломать, но они вкусные». Анастасия Уиллар пила колу со льдом. «Кремль производит завораживающие впечатление. Не правда ли, господа?» «Несомненно». Кекселла, наконец, отхлебнул глоток. Замер, оценивая вкус, и, наконец, довольно кивнул. «Замечательный коньяк!» «А русская водка очень хороша под осетрину с хреном», — добавил Кертис. «Мне понравился квас с хреном, очень пикантно», — сказал смазливый Джонни, и его товарищ Билли кивнул, соглашаясь. «Эти двое приехали вместе и не расставались». Билли говорил, что массирует Джонни позвоночник, хотя никто не спрашивал у них объяснений. «Уж не комики подумал Кертис. Может, он ему не только позвоночник массирует?» Американец по паспорту, но этнический кореец по широкому лицу и узким, будто прищуренным глазам улыбнулся. Он патриотично пил бурбон «Золотой фазан». «Русская кухня не очень богата, но по сравнению с американской это королева кухонь». Спайк Эмлер обиделся. «Почему это, мистер?» Никто в группе не помнил, как зовут корейца. Да потому что, если не считать фастфуда, то американцы придумали только одно блюдо — стейк на углях. И то — это еда ковбоев в западных штатах, а в других местах пожирают гамбургеры с Кока-Колой или довольствуются национальными кухнями других стран — итальянской, китайской, корейской. «Это слова плохого американца», — надулся Спайк. «Не патриота». Две девушки в коротких юбках взгромоздились на табуретке у стойки, и внимание переключилось на них, поэтому тема патриотизма не получила продолжения. «Интересно, как они прошли?» — негромко спросил Эдвард Файн. «Сюда не пускают посторонних?» «Наверное, они из Кейджи понизил голос Роберт Кикселла. Кертис Вульф расхохотался. Девушки обернулись с поощряющими улыбками. Керти сын подмигнул. Эдвард Файн нагнулся и что-то пошептал ему на ухо. Вульф покачал головой. Здесь кругом кейджиB оглядевшись продолжал Роберт. В ресторане это был переводчик и один официант такой рыжий. он не отходил от нашего столика и слушал все разговоры. Вульф снова засмеялся. «Ну а сейчас где ваши хэй спросил он. «Сейчас мы сами, без посторонних».